Противоядие. Еще более причудливое, чем прочие, употребление чеснока имело место в середине октября 54 года нашей эры во времена царствования императора Клавдия. Это произошло совершенно случайно. До этого чеснок, вероятно, никогда не употребляли в качестве противоядия. Тем не менее, пусть на очень короткое время, самое большее на несколько часов но он продлил человеку жизнь. Когда мать Нерона, Агриппина, вышла замуж за императора Клавдии, она вынудила его усыновить Нерона. Ее следующим шагом было решение отравить мужа, чтобы сын мог унаследовать трон. Убийца жена подмешала яд в прекрасные грибы, которые Клавдий особенно любил, и дабы проследить за тем, чтобы муж получил это блюдо, Сама подала его на стол. Попробовав кушанье, император очень побледнел и потребовал вина и перерыва в трапезе. К несчастью для Агриппина и ее сына, он ел много блюд, щедро сдобренных чесноком. Императора перенесли на ложе, он был уже без сознания, но, как утверждают историки, чеснок и вино несколько ослабили действие яда. До сих пор мы не знаем, что это был за яд, и можем только предположить, что ферменты вина и аминокислоты чеснока каким-то образом достаточно нейтрализовали проглоченный токсин. Я перескажу интересный эпизод, когда один мой друг уберегся от смертельного воздействия трупного яда. Трое моих деловых партнеров испытали страшные приступы рвоты, А я едва заметил последствия употребления испорченного мяса, — рассказывал он мне. Я спросил, что отличало его обед от обеда его партнеров. Он ответил, — Я съел царский салат и несколько ломтей чесночного хлеба до перерыва на обед. Таким образом, чеснок и выпитое баварское пиво сыграли для него ту же роль, что чеснок и вино для Клавдия. Чтобы закончить наш сюжет о дворцовой интриге, скажу, что Агрипина велела вероломным лекарем пощекотать горло страдальца отравленным пером. Прежде чем наступило утро 13 октября 54 года нашей эры Клавдий был мертв. Нерон наконец зашел на трон. Поистине чеснок в истории человечества, употреблялся порой крайне замысловат».